Ершин, сообразивший наконец, о чём идёт речь, торопливо заговорил: "Каляна, не надо снимать полок, пусть он остаётся на месте, вдруг придёт когод. Когод тогда будет жить в другой иранге", сказала Каляна. "Я больше не хочу, чтобы он жил у меня. Но ведь Айнана здесь, я и Айнана переселится вместе с ним". Ну, Но... — Коляна, я не хочу перебираться в большой полог. Продолжал сопротивляться першим. На помощь ему пришла Умканеу. — Вот видишь, — торжествующе произнесла она, — Алексей не хочет спать с тобой в пологе. — При чем тут спать? — смутился першим. — Дело совсем не в этом, но мне так удобнее. А что касается жира, я заплачу, возмещу. — Чем же ты заплатишь, если у тебя нет товара? спросила Каляна. Придёт пароход и привезёт всё, что надо, и товары, и продукты, обещал Першин. Жиро я совсем мало жгу и к тому же сам добываю. Настоящий мужчина никогда не станет попрекать женщину добычей, презрительно произнесла Каляна, понимая, что на этот раз ей не удалось переселить русского в свой полк. Давайте лучше петь, примеритнно предложила Умкнеу. Алексей, спой нам какую-нибудь русскую песню. Алексей, прислушавшийся к вою пурги, ответил: Ну хорошо. Я вам спою старинную русскую песню. Вот, слушайте. Он откашлялся и затянул: По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, Бродяга, судьбу прокляная, тащился с сумой на плечах. Глава 18. Когод почти ползком забрался на высокий берег, где стояли иранги, и ощупью добрался до жилища коляны. В вое ветра почудилось пение, и он прислушался. Ано де насилыс из глубины Геранги Каляны. Он с трудом открыл дверь и ввалился в чоттагин весь запорошенный снегом. Его не сразу узнали, пока он не подал голос. "Как умей, как год!" воскликнула Умкенеу, взглядевшись в его лицо. Как год отряхнулся от снега и откинул капюшон новой камлейки. "Малышка!" вскрикнула и бросилась навстречу. Отец Бережный взял дочку на руки и прижал к себе. Он прикрыл глаза и так стоял некоторое время. Айнана притихла, переживая вместе с отцом радость свидания. Коляна смотрела на бывшего своего постояльца с удивлением. Перед ней был совсем другой человек. Нежели тот, который ушёл несколько дней назад на корабль тангитанов с небольшим кожаным мешочком, грустный, даже какой-то понурый. А теперь в чёттогине улыбался привлекательный мужчина с аккуратно подстриженными волосами, чисто выбритый, с ясными, спокойными глазами. Он словно и выше стал, и стройнее. просто не верил, что пребывание на корабле Тангитанов может так изменить человека, даже голос у него вроде бы стал другим. Как вы тут живёте? спросил Кагод ставя девочку на промороженный земляной пол чёттагина. Хорошо живём, ответила Каляна.